Здоровье и боль. Эту тему обойти стороной невозможно. И важно понять азы. Боль — есть индикатор того, что вы уже достаточно давно ходите по кругу из негативных мыслей. Любая боль призывает вас находиться в моменте сейчас. Она вас смещает в него. Именно в этом моменте вы постоянно отсутствуете, потому что тревожитесь, злитесь, расстраиваетесь — или беспокоитесь. В моменте сейчас вы становитесь проницаемы для эмоций, и они уходят наружу. Боль – это просто индикатор. Смени круг мыслей. Чтобы понять, из чего состоит этот круг, сядьте, закройте глаза и начните дышать. Наблюдайте за тем, какие темы будут всплывать в сознании. 8 вдохов, восемь разных или повторяющихся тем в минуту. Понаблюдайте минуты 3. Запишите эти темы в блокнот, если боитесь их забыть. И вы увидите, в чем заключен круг. Вы знаете, что тело изначально и всегда излучает благополучие. Если вы достаточно бдительный человек и наведете свое внимание на здоровую часть тела, руку, например, и сконцентрируетесь на ощущениях от своей руки, Вы почувствуете спокойствие, радость, простоту, легкость, восторг, азарт, достаток и так далее. Это вариации одной вибрации благополучия. Она же есть здоровье, она же есть норма. Как только вы мысленно ушли от благополучия в страхе, начинается спазмирование. Сначала каналов, затем мышц. Если к страху добавляется злость или униженная злость, А она почти всегда добавляется, если вы не отпускаете страх, то вы получаете боль или болезнь. Какие болезни проистекают от каких эмоций, описала в своих книгах Лоули Вилма Она дала наиточнейшую таблицу соответствий. Я долгое время ей пользовалась, когда не имела своего метода. Я многие вещи излечивала. Я изучила эту таблицу наизусть. Если вам так проще определять, мол, если это ноги, то это материальные проблемы и злость на пустой кошелек, например, тогда вам будет полезно почитать книги Лули Вилмы. Я ни разу не пожалела, что потратила на изучение ее метода пару лет. Однако, чем дальше я шла, тем отчетливее понимала, что хочу упростить метод любого излечения. В конце концов, мне стало ясно, что есть просто норма, есть не норма, нечто от нее отличающееся. Если я возьму ощущение из здоровой руки и воспроизведу те же ощущения в месте, где у меня болит, то болеть перестанет. Это прямая вибрационная замена уровень мастер. Вы станете таким мастером без усилий. Нужна только практика и бдительность. Больное место всегда излучает негативное ощущение, если вы наведете свое внимание на больное место. Здоровое место излучает благополучие и спокойствие. В целом, если у вас что-то болит, начинайте расслаблять мысли и голову. Начинайте их переключать на нечто нейтральное или приятное. Когда вы находитесь в состоянии медитации или тишины, наблюдать за вспышками боли очень легко. Вспышки говорят о том, что вы переживали долгое время. Вы говорите: "Хорошо, я тебя понял. Я тебя слышу. Переключаюсь". Наводите внимание на боль и ощущаете вместе боли злобу. Всегда. Только злость дает боль, любой вид злости. Раздражение, обида, досада, униженность это все ее разновидность. Ваша задача позволить негативному чувству быть быть ему столько, сколько оно идет наружу, сколько вы продолжаете его видеть. Когда само чувство успокоится, неважно, осталась ли боль прямо сейчас или нет, она уже пройдет. Бывают моменты, когда вы болеете, но боль не главный симптом. Таких случаев много. Первое, что вам нужно сделать, просмотреть свое желание выздороветь, а точнее не выздороветь, на наличие скрытой выгоды, как было описано выше. Если вы выздоровели прямо сейчас, только положительные эмоции внутри или присутствует сопутствующий дискомфорт. Если вы проверили, что скрытой выгоды нет, тогда начинайте смещение. Смещение себя на ту полосу, где вы уже здоровы. Как это делается? Вы садитесь в удобную позу, в тишине, закрываете глаза, дышите 10 раз, наблюдаете за дыханием, возвращаете себе спокойствие, безмятежность, простоту. После отыскиваете точку «А», то есть где я сейчас нахожусь, что я сейчас чувствую. Честно отвечаете себе Сейчас я играю в «У меня болит спина, и меня это раздражает, мне это надоело». Хорошо, отнеситесь к этому без лишних эмоций. Вы только что обнаружили полосу, где вам не хочется больше быть. Говорите себе «Я хочу обнаружить себя через неделю совершенно здоровым». Не помнить о том, что у меня болела спина. Я хочу просто заниматься чем-то интересным, чему-то радоваться, и вдруг подумать мысль, что моя спина больше не болит. И это нормально. Далее продолжить заниматься чем-то интересным и приятным. «Хочу сюда». Волшебство происходит не от слов «хочу сюда», как вы понимаете. Это больше абракадабра, фокус-покус, чтобы завершить для вас словесный процесс. Смещение происходит, потому что вы обнаружили точку А, сформировали намерением точку Б, представили свои ощущения в ней и задали вектор. Большинство людей на этой планете висят в точке «А» постоянно. Они не подозревают, что главная ваша функция как людей — это не создание, не разрушение, это выбор. Вот именно его люди забывают делать. «Мне так не нравится», — говорят они. «А как бы мне нравилось?» Тут важно об этом подумать и дать намерение на перемещение. Никакой магии, никакого волшебства хотя многим из вас именно так и покажется. Часто, когда вы представляете после затяжной и изнуряющей болезни, что вы вдруг выздоровели, наружу могут пойти эмоции сопротивления, то есть блока, который стоял на пути. Как это ощущается? Как большое облегчение, как злость, как желание орать и рыдать, снова облегчение. Если перевести эти чувства в слова, будет выглядеть примерно так. Ну наконец-то, как же меня задрало болеть? Почему я болел так долго? Я же блин столько страдал, я заколебался страдать, а, -а, -а, -а! вот сначала выйдет это. И только потом вы начнете ощущать что-то иное, более приятное. Вы стали здоровы до перемещения в физическом мире, тогда когда вы представили, что вы выздоровели и не почувствовали ничего, кроме: О, конечно, я ведь всегда здоров, а то была просто какая-то ямка, «Прекрасное состояние для меня. Это обычность. Конечно, я здоров. Просто норма». Вам вспоминается глава «Денег»? Я говорила, что большие деньги становятся нормой не тогда, когда вы испытываете негативные или позитивные чувства насчет денег, но когда испытываете только ровное спокойствие, как от обычности. Все же некоторые читатели пишут мне, я рада каждой тысяче, которую представляю в руках. «Ура, вы все проспали». Понятие спокойствия ⁇ это отсутствие и радости от денег или здоровья тоже. И нет, вы все равно говорите ⁇ я рад ⁇ значит деньги будут, не понимая, что вы пока путаете состояние чистой радости, которую испытываете редко, состоянием облегчения от страха нездоровья или безденежья, которое на контрасте ощущается вами почти как радость. Но облегчение ⁇ это не радость. «Мне приходится оперировать словами, так как я не могу передать вам эмоции в чистом виде, и вам придется разобраться, чем отличается облегчение от радости». Шпаргалка. Радость — это когда вы вообще не думаете о деньгах или здоровье, когда вы знаете, что деньги, здоровье, вещи, события легко и просто случаются с вами в нужный момент. Когда вы думаете о деньгах или здоровье, и вам кажется, что вы делаете это в позитивном ключе, вы чувствуете облегчение. Не более. Чтобы выздороветь или стать богатым, нужно убрать эти темы из головы как таковые, заменив их на темы «Что мне интересно прямо сейчас делать?» «Что меня порадует прямо сейчас?» «От каких мыслей я буду улыбаться?» «Чего бы такого удивительного и гениального придумать?» «О, а займусь-ка я тем, чем так давно хотел?» Прекрасная идея. Вот тогда вы здоровые и богатые, когда подобное состояние – норма. Все остальное – попытка обмана самого себя.